Глава десятая «Ешь пироги с грибами, держи язык за зубами» пословиц «Питайся ими и молчи!» Федор Тютчев Кто-то плеснул ему в лицо холодной воды «Вставай, раб! Послышался знакомый сварливый голос Жихарь открыл глаза «Волх в беломор»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 А ты, можно подумать, белый лебедь, сказал старик. Вон что, догадался богатырь. Так это я на пожарище весь учучкался, сажей да пеплом. Он послюнил палец и потер щеку. Еще того тошней, белый араб, вздохнул Волф. Вот заладил, араб да араб, рассердился жихарь, поднялся и побрел к протоке.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 переменяясь в свежеоструганные. «Дальше изба сама себя долечит», — махнул рукой старик и обратился к жихарю. «Видишь, всей одежды-то у меня осталось», — и огладил саван по бокам. «На смерть готовил, на житье пригодилось». «Кто ж ты таков, парнище? Кто тебя надоумил, как мне пособить?»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 Во-вторых, не желаю, чтобы меня вечно учили и наставляли, словно отроков в дружине. В-третьих, за вечную-то молодость и платить придется вечно, а? Да гадлив, проворчал старик. Тогда проси чего-нибудь другого. «Попрошу», — сказал жихарь и глазами проследил полет доски на крышу. Изба и вправду потихоньку воссоздавалась. «Попрошу».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 Лучше, если сам не сгоришь, сказал Жихарь. Ты ведь совсем недавно был, что головешка а еще арапом обзывался. Постой, постой, сказал Беломор и уставился на богатыря. Внутренним взором зрит. Сейчас вся правда скажется, подумал Жихарь. Но не клют только морщил лоб, напрасно стараясь что-нибудь припомнить.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 Вот водяной мутил, на что без толков? А ведь и то помнит. Да нет, сказал многомудрый старец. Ведьму жарил как всем то ведьма, малолетний невзорка. Вон что! Значит, и детская слава в общий счет пошла. Ты это о чем? Потом расскажу. Надо все по порядку.